И от этой же матки, от белоголовой, от которой коронар. А у тебя он был один-единственный, дареный. Дай Бог, чтоб сто лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь. Ну, извини. Извини, казаке.